Они могли бы так жить неопределенное время. Но мы можем заменить животное этим прибором, который с точки зрения обмена газов будет действовать совершенно так же, как животное. Это будет в известном смысле искусственное животное. Вот как устроен этот прибор. В стеклянной плошке налита жидкость, жадно поглощающая кислород воздуха. Среди плошки... Стоит стеклянная банка, через пробку которой пропущена до дна трубка стеклянной воронки. И еще другая, двояко изогнутая трубка. На дне банки налита кислота, а в воронке лежит шарик из мрамора или мела. Посмотрим, что же произойдет с этим прибором, когда он будет помещен под закрытый наглухо колокол. Под колоколом находится воздух, значит и кислород. Этот кислород будет поглощаться жидкостью в плошке. Вследствие этого объем воздуха под колоколом уменьшится. Уменьшается давление воздуха под колоколом, а если оно уменьшится, то малый объем воздуха, находящегося в банке с кислотой, начнет расширяться, станет давить на кислоту и заставит ее подняться по трубке и выступить в воронку. Но здесь она встретит шарик из мрамора или мела и станет выделять из него углекислоту. Этот углекислый газ явится на смену поглощенному кислороду и будет выделяться пока под колпаком. Не установится прежнее давление. Тогда воздух в банке сократится до прежнего объема а вместе с тем и кислота опустится до прежнего уровня. Все придет в спокойствие до тех пор, пока жидкость в стеклянной плошке, поглотив новое количество кислорода, не нарушит вновь равновесие между воздухом под колоколом и воздухом в банке. Не вправили я был назвать этот прибор искусственным животным? Он дышит поглощает кислород и выделяет углекислоту и приблизительно в равных количествах. В верхней части колокола на треножнике помещается растение. Оно будет пользоваться освобождаемой прибором углекислотой и выделять обратно кислород, который снова будет поглощаться жидкостью в плошке прибора. Одним словом, между растением и прибором установится такой же круговорот вещества, как между растением и животным. Растение под колпаком будет снабжено постоянным, периодически самодействующим источником углекислоты. Это снабжение растения углекислотой будет длиться до тех пор, пока не растворится весь шарик мрамора, то есть днями и неделями. Таким образом, растение, не прикасаясь к мрамору, может сгладать его до конца и употребить в пищу его углекислоту. Но для того, чтобы знать, что под колоколом все обстоит благополучно, то есть выделяется и разлагается растением углекислота, прибор снабжен еще следующим приспособлением. В двояко изогнутой трубочке налета капля ртути. Понятно, что когда вследствие расширения воздуха уровень кислоты Поднимается в воронке, то в трубке и уровень ртути поднимается. В открытый конец этой трубочки проведены два изолированные проводника, сообщающиеся с обыкновенным электрическим звонком. Один проводник всегда погружен в ртуть, другой оканчивается выше и приходит в прикосновение с ртутью только тогда, когда она поднимается. В этот момент электрическая цепь замыкается, и колокольчик звонит. Нетрудно так регулировать прибор, чтобы выделение углекислоты наступало только тогда, когда ее под колоколом останется уж очень мало. И чтобы каждый раз одновременно с выделением углекислоты звонил колокольчик. Точно так же, как выделение углекислоты прекращается само собою, потому что кислота возвращается к прежнему уровню. Точно так же и колокольчик смолкает, потому что капля ртути возвращается в прежнее положение и размыкает цепь. Но если бы по причине какого-нибудь расстройства в приборе углекислота не выделилась бы вовремя, то колокольчик продолжал бы звонить без умолку. К сожалению, я не могу показать вам прибор в ходу по причине уже неоднократно объясненной. Действие его зависит от выделения кислорода растением, а этот процесс совершается только при дневном свете. Но я все же могу дать понятие о его действии. Если быстро охладить воздух под колоколом, то произойдет такое же сокращение его объема, какое произошло бы вследствие поглощения кислорода. И это сокращение, если прибор действует как следует, должно сопровождаться таким же результатом выделением углекислоты из мраморного шарика и звонком колокольчика. Чтобы быстро охладить воздух под колоколом, я брызнул на колокол эфиром. Воздух охладился, сократился, столб кислоты смочил мрамор, он запенился, освобождая углекислоту, и в ту же минуту зазвенел колокольчик. Но вот действие минутного охлаждения прекратилось. Все пришло в прежний порядок, и колокольчик затих. Значит, действие всего прибора таково. Каждый раз, что растению грозит недостаток в углекислоте, она сама собою отпускается ему из прибора и при этом звонит колокольчик. Если же прибор расстроился, если углекислота не выделяется, то колокольчик звонит, не переставая.